Глава 16. 29 декабря 2016 года. Час 30. Сама Юля попала в душ уже ближе к часу ночи, пропустив вперёд Кристину. Она никуда не торопилась, спать не собиралась, а подумать ей было о чём. Поэтому Юля радовалась возможности постоять под струями воды подольше, не боясь кого-нибудь задержать. Её снабдили полотенцами и невероятно уютным махровым халатом. Показали, где что лежит, и она спокойно возилась в ванной больше получаса, прежде чем вернулась в отведённую ей спальню. Не желая зажигать верхний свет, шагнула к кровати, рядом с которой на тумбочке стояла лампа в кромешной темноте. И едва не заорала, когда на стуле за небольшим столом в углу комнаты кто-то зашевелился. Юля это я!» Вовремя успел сообщить Влад, поэтому крик так и не раздался, так и оставшись лишь шумным, испуганным вдохом. «Какого чёрта ты сидишь тут в темноте?» Вырвалась у Юли, когда она всё же торопливо добралась до лампы, зажгла её и тревожно огляделась. В комнате больше никого не было. Влад едва заметно улыбнулся и пожал плечами. «Я не знал, что тут темно. Я зашёл к тебе, понял, что тебя нет, и решил подождать. Зачем ты погасила свет?» «Чтобы зря не горел», — буркнула Юля, доходя до шкафа, чтобы повесить в него платье. «Хотя, наверное, тебя не беспокоят счета за электричество». «Наверное, не беспокоит согласился Влад, улыбнувшись шире. Юля закрыла дверцу шкафа, чувствуя себя неловко за эту неуместную демонстрацию экономности, и машинально плотнее запахнула полы халата, надетого поверх ночной рубашки. Хотя в случае с Владом легко можно было разгуливать по комнате, хоть голой. «Ты что-то хотел?» «Предложить тебе свою компанию на ночь». Наверное, она снова как-то выдала себя дыханием, или Влад сам понял, как это прозвучало. Но его брови тут же дёрнулись к переносице, и он быстро уточнил. «В смысле, я могу посидеть здесь с тобой на случай, если это существо всё же появится? Мне было бы интересно попробовать <связь> увидеть его так, как я теперь вижу подобные вещи. Если, конечно, действительно вижу всё это не какое-то нелепое совпадение или игра моего воображения». Юля задумалась лишь на мгновение и легко согласилась. «Хорошо, оставайся. Мне так будет спокойнее». Она обошла кровать и забралась под одеяло прямо в халате, успев услышать недоверчивое уточнение за спиной. «Правда?» «Да», — подтвердила Юля, уже устроившись на правой половине огромной кровати, где легко могли бы спать сразу трое. А если потесниться, то и четверо. Она не стала ложиться, села, прислонившись спиной к высокой мягкой спинке изголовья и накрыла ноги одеялом. «Когда ты рядом, мне почти всегда не страшно». «Если не считать того случая, когда ты подумала, что я маньяк, убивший твоих друзей». Нарочито обиженным тоном припомнил ей Влад, заставив улыбнуться. «Да, если не считать того случая». Он ничего на это не ответил и лишь слегка поёрзал на стуле, пытаясь принять более удобную позу. поэтому Юля, немного поборовшись со своим обычным смущением, тихо уточнила. «Ты собираешься просидеть там всю ночь?» «А у меня разве есть варианты?» — удивился Влад. В гостевой спальне, которую ей предложили, вариантов действительно было не так много. Из мебели здесь имелись лишь широкая кровать, платяной шкаф и стул у письменного стола. «На кровати куча места. И ты не против, если я займу часть?» «Нет, ты мне не помешаешь», — заверила Юля, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Немного помедлив, Влад кивнул и поднялся со стула. Юля напряжённо следила за тем, как он обошёл кровать и забрался на вторую половину. Влад был в домашних джинсах и футболке. И сел, конечно, поверх одеяла, но осознание того, что они находятся на одной кровати, всё равно заставило сердце забиться быстрее. Юля не сводила с Влада глаз, пользуясь тем, что он этого не видит и не торопилась гасить свет. В прошлый раз свет помог прогнать непрошеного ночного гостя. Имело смысл попробовать его защиту и в этот. Какое-то время они сидели в неловком молчании. Юля продолжала поглядывать на Влада, а тот сидел неподвижно, обратив пустой взгляд в пространство перед собой. Если его и волновала сложившаяся ситуация, то он не подавал вида. «Так что там у тебя с Испанией?» Неожиданно поинтересовался Влад, когда Юля уже решила, что он или задремал с открытыми глазами, или мыслями унёсся куда-то далеко. Не передумала ехать. «Да я пока не знаю, получится ли технически всё осуществить. Надо будет решить столько вопросов после новогодних каникул. Паспорт, виза, колледж, язык. Последнее особенно непонятно». Я заходила на сайт языковой школы в Шелково. Там в перечне есть испанский, но стоит предупреждение, что группу запускают только в том случае, если набирается хотя бы пять желающих. А индивидуальные занятия очень дорогие. Но даже если я их потяну, не факт, что мой мозг сможет что-то усвоить всего за три месяца. В общем, всё сложно. Но я настроена попробовать. Поищу какие-нибудь онлайн-курсы, они должны быть дешевле. Буду заниматься каждый день. «Думаю, у тебя всё получится», — ободряюще заверил Влад. «Ты способнее, чем сама себе кажешься». «Надеюсь, ты прав. Главное, что мама не против. У меня не будет чувства, что я её бросаю». Влад снова помолчал, после чего задал ещё один вопрос, но совсем о другом. «Значит, ты теперь встречаешься с Робом?» Это прозвучало спокойно, даже равнодушно. Настолько спокойно и равнодушно, что даже неестественно — Юля снова покосилась на него и пожала плечами. «Думаю, это пока громко сказано. Это был всего лишь деловой ужин и дружеский обед. И ещё случайный кофе, но это не считается». «Ещё как считается», — усмехнулся Влад. «Целых три свидания. Наверное, это даже больше, чем было у нас». «У нас не было свиданий», — напомнила Юля, удивившись тому, насколько спокойно это прозвучало. А если считать все случаи, когда мы вместе пили кофе или ели за одним столом, то... не больше. Но вы уже целовались? Это имеет какое-то значение? Просто любопытно. Я пытаюсь поддержать разговор. Не сидеть же в тишине до утра. На этот раз его искусственно равнодушный тон её разозлил. Особенно на фоне всего, что рассказала Кристина. Ладно. Целовались. с вызовом сообщила Юля и добавила. «И будем ещё целоваться, потому что он пригласил меня на какую-то новогоднюю вечеринку. Раз уж теперь у меня есть подходящее платье, я, скорее всего, пойду». Хм. Неопределённо отреагировал на это Влад. «Что? Хм. Или с ним на вечеринку, или всю ночь ковырять бабушкин разносолы под голубой огонёк. Выбор очевиден». «Не могу не согласиться», — сдержанно отозвался Влад. И сколько бы она ни сверлила взглядом его щёку, он так и не сказал больше ничего. Знаешь, если тебе неприятно, что я с ним общаюсь, почему мне должно быть неприятно? Ты имеешь право выбирать себе друзей, парней. И это тут причём? Ну, Юля слегка растерялась, сбитая с толку неожиданно резким тоном ответа. Спокойствие и равнодушие Владу изменили. Ты тоже мой друг. А он, как я понимаю, поступил по отношению к тебе не очень красиво. В смысле, тогда с твоей невестой Влад вдруг непринуждённо рассмеялся, чем окончательно её запутал. Покачав головой, он выпалил. Поменьше слушайте её, но она, как все девочки, любит драматизировать на пустом месте. Во-первых, Света не была моей невестой, потому что я не делал ей предложения. Мы встречались, нам было хорошо вместе. Но два года мне не приходило в голову как-то это узаконить. Так что я не брал на себя обязательств, а она ни в чём не клялась. Во-вторых, это я бросил её, а не она меня. После чего тут Кристина права. Света какое-то время встречалась с Робом. Когда-то мы с ним соперничали за неё, но тогда она выбрала меня. «Ты её бросил?» — только и смогла удивиться Юля. Влад резко выдохнул, прикрывая глаза и потирая лоб рукой, после чего прижался затылком к изголовью и уже спокойнее объяснил. Света и не думала уходить. Как только я пришёл в себя и ко мне стали пускать, она навещала меня почти каждый день. Видимо, как раз считала, что двухлетние отношения обязывают её к чему-то. Но она не знала, как себя со мной вести, что говорить, как говорить. Когда было непонятно, навсегда параличие и слепота, или я полностью восстановлюсь, или восстановлюсь частично, как в итоге и вышло. Но я перестал быть тем человеком, с которым она жила, которого она выбрала. Она не могла бросить меня, потому что это выглядело бы подло, но и оставаться рядом, видеть меня таким ей было тяжело. Она мучилась сама, она мучила этим меня. Я попросил её уйти, больше не приходить, не ждать меня, устраивать свою жизнь. Я её бросил, а не она меня. С Робом её отношения долго не продлились. У него ни с кем долго не бывает. Но сейчас она замужем, счастлива, и, как я слышал, собирается родить ребёнка. Я рад за неё, и я рад, что она тогда ушла. потому что она из тех женщин, что привыкли опираться на мужчин, но не умеют быть опорой. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. У меня не было тогда сил быть опорой для неё. Нам было не пройти через это вместе. Поэтому, когда она ушла, стало легче всем. Так что никакой драмы. И у меня нет никаких претензий к Робу. Ну, то есть... У нас с ним уже много лет довольно странное отношение. Это его манера перевирать моё имя реально бесит. Но за Свету я на него не сержусь. Даже где-то благодарен. Юля закусила губу, не зная, что на это ответить. В устах Кристины всё звучало иначе, но трудно было понять, кто из них переворачивает ситуацию. Она из любви к драме, или он из нежелания выглядеть жертвой в той истории. Если бы эта Света тебя любила, она бы не ушла, даже несмотря на твою просьбу. резюмировала в итоге Юля. А если бы я её любила, то мы на тот момент уже давно были бы женаты. Парировал Влад. Но иногда, Юля, отношения — это не просто любовь. Это про страх одиночества, желание соответствовать социальным нормам и банальная потребность в постоянном сексуальном партнёре. Любовь. Она единицам достаётся. Остальные просто строят отношения. Этим мы со Светой и занимались. Ты поймёшь это со временем, когда юношеский максимализм пройдёт. И раз уж ты спросила, что я думаю насчёт твоих отношений с Робом, Юля хотела возразить, что она не о том спрашивала, но не успела вставить из звука. Он действительно неплохой парень. Когда-то мы даже дружили. Потом получилось так, что нам обоим понравилась одна и та же девушка. Для него, по его словам, всё было серьёзно, для меня просто увлечение. Девушка выбрала меня. Мы встречались какое-то время, потом расстались. Тоже без драм, но для Робы это, видимо, стало драмой. С тех пор мы несколько раз соперничали за женщину. То он пытался увезти у меня новую подружку, то я у него. С переменным успехом. Я этим не горжусь, я был тогда молодым и глупым. Потом я встретил Свету и надолго угомонился. А по-прежнему ещё то, рядом с кем останется. Возможно, не найдёт никогда. Это просто, чтобы ты понимала, на что имеет смысл рассчитывать. Как минимум, он всегда будет с тобой честен. И расстанетесь вы, скорее всего, по-доброму. Тирада иссякла вместе с дыханием. Но тут уж у Юли не нашлось слов, чтобы ответить. Она закрыла рот и обиженно отвернулась. Не то чтобы рассчитывала на что-то с Робом, сама ничего к нему не испытывала, кроме обычной человеческой симпатии. Но всё равно было обидно узнать, что его интерес продиктован исключительно давним соперничеством. Не зря он спрашивал про её отношения с Владом. И наверняка по реакции понял, что на самом деле всё не так уж ровно между ними. Вероятно, ещё там, в ресторане торгового центра, где они случайно пересеклись в первый раз, всё про них понял. Ты не думай, я это всё говорю не потому, что ревную пытаюсь как-то очернить его в твоих глазах. «Не то примирительно, не то виновато добавил Влад. «Просто не хочу, чтобы ты обманулась в своих чувствах». «Надо же, какая забота!» — едко подумала Юля, но вслух так ничего не сказала. И немного подумав, Влад всё-таки добавил. «Хотя... и ревную я, конечно, тоже». Вот теперь она отмерла. Снова посмотрела на него и с прежним вызовом в тоне не уточнила. «Ревнуешь?» «Да, ревную», — вновь непривычно эмоционально признал Влад. «Потому что я, знаешь ли, потерял зрение, а не чувства И, честно говоря, я запутался, Юль. Ты то хочешь, чтобы я тебя поцеловал, то не хочешь со мной встречаться, то снова приходишь ко мне, обнимаешься совсем не по дружески и просишь помочь, то встречаешься с Робом. Я уже ничего не понимаю». Сердце с каждым его словом билось всё сильнее, И билось оно где-то в горле, мешая даже дышать, не то что говорить. Но горечь, боли и переживания последнего месяца всё же вырвались наружу жалящими словами. «Знаешь, почему ты ничего не понимаешь? Потому что ты дурак, Влад. Потому что только дурак мог на полном серьёзе решить, что я не поехала с ним на крутую тусовку из-за того, что он слепой. Для меня это всегда был таким. Я тебя другим не знала. А знала бы, даже близко не подошла». потому что ты наверняка был таким же неприятным, как твой старший брат, который прёт, как танк, и плевать хотел на других». Влад тоже, наконец, повернул голову к ней и не обжёг возмущённым взглядом, только потому что не мог его не сфокусировать, ни наполнить эмоциями. «А что я должен был подумать, Юль? Что ты не поехала со мной? Почему? Потому что у тебя не было подходящего платья?» «Да!» «Я предлагал купить тебе это чёртово платье. А я не хотела, чтобы ты его покупал!» С каждой фразой Юле всё сложнее было сдерживаться и не кричать во всю силу глотки, хотя голос она всё равно повышала. Но стоило держать себя в рамках. Пусть звукоизоляция в квартире была добротной, будить воплями Кристину не стоило. «Не хотела, чтобы ты относился ко мне как к девочке из эскорта, или чтобы думал, что я отношусь к тебе как одна из них. Да и не в платье было дело, просто ты богатый, понимаешь? И окружение у тебя соответствующее, а я обычная. И я работаю на тебя. Я, между прочим, домашняя прислуга». И всё это выглядело очень сложно в тот момент, а ты не дал мне времени адаптироваться, сразу решил представить семье и друзьям, которые смеялись бы надо мной. Все сомнения, пережитые в тот день, разом вновь всколыхнулись, перечёркивая откровенный разговор с Кристиной, многое ей объяснившей. И от эмоций перехватило горло, что заставило Юлю замолчать, поджав губы, чем Влат и воспользовался, обманчиво спокойно вставив. То есть я должен был догадаться, Что ты сбежала от нашей договорённости в заброшенный лагерь, где, на секундочку, ожившие куклы убивали людей не потому, что я слепой, а потому что богатый? Ты понимаешь, что это бред? Полный идиотизм. Ты, наверное, единственная женщина на Земле, которая не видит проблемы в первом пункте, но считает таковой второй. Юля обиженно насупилась, гневно скрестив руки на груди и снова отвернулась. То, что он не понимал её переживаний, лишь в очередной раз доказывало, насколько они не подходят друг другу. И это убивало поднявшую голову надежду. Кстати, если уж на то пошло, то когда мы познакомились, я был не только слепым, но и богатым тоже. Уже мягче добавил Влад. Ты и меня другим не знала. Тогда это звучало как состоятельный, — буркнула Юля. Это ты так обозначила, а не я. Потому что меня нет в списке Форбс. ну кто знал, что между этим дурацким списком и моим представлением о состоятельном человеке ещё миллион остановок? Ты казался таким нормальным, таким обычным, несмотря на машину личного водителя. А потом начал рассказывать о домашней вечеринке на полсотни человек. Это какой же должен быть дом? Это же не мой дом, а дом моего отца. Словно оправдываясь, пояснил Влад. А я обычный. Просто с машиной, личным водителем, деньгами, квартирой в Москве. И ещё кое-какой недвижимостью. И слепой, да. А так обычный. Юля против воли улыбнулась его тону и формулировкам, хоть и злилась. Вот заладил со своей слепотой. Вредным тоном заметила она, как будто в жизни не бывает недостатков хуже. У меня дядя Никита зрячий, сильно ему это в жизни помогло. Может быть и нет, признал Влад. Но, честно говоря, я никогда не думал, что у меня будут проблемы с девушкой из-за того, что у меня есть, а не из-за того, чего у меня нет. Проблемы с девушкой у тебя из-за низкой самооценки, возразила Юля. В том числе низкой самооценки у самой девушки. Парировал Влад. «Ладно, согласна. Мы с тобой два дебила. Но знаешь, как говорят? Два дебила — это сила». «Тогда мы с тобой, сила несокрушимая». Улыбнулся Влад, поворачиваясь к ней всем корпусом и протягивая руку, чтобы коснуться. Юля придвинулась ближе, позволяя себя обнять, и первая осторожно целуя его в губы. Сердце всё ещё сходило с ума, внутри всё переворачивалось из-за целого роя взбесившихся бабочек. Но тяжесть, давившая на грудь весь последний месяц, внезапно рассосалась и стала непривычно, легко и хорошо. До тех пор, пока где-то в квартире не раздался пронзительный крик, полный нечеловеческого ужаса. Юля дёрнулась, Влад моментально отстранился от неё, напряжённо выдохнув. «Кристина!»